К этому времени на стены, по-моему, приказу натаскали камней, галик для прощей, булыжников с кулак величиной, чтобы бросать их рукой, и огромных валунов, подпертых ныне рычагами и клиньями, чтобы нетрудно было их сбросить вниз. Мы дождались, когда весь склон покрылся наступающими, и только тогда приступили к делу. Свое оружие мы берегли для рукопашной битвы. В этом сражении нам впервые представилась возможность увидеть вблизи противника скифов в куртках из овечьих шкур, просторных шароварах, затянутых на лодыжках и в кожаных шлемах, сарматы в шлемах с длинными назатыльниками бились парами, муж рядом с юнцом, как можно было подумать, если пронзительные кличи безбородых не выдавали в них женщин. Они казались дикими, грязными и неухоженными, И все же, когда я увидел, что одна из них упала, и спутник склонился над ней, то предпочел отвернуться. Но куда ни глянь, впереди всех с луком и дротиком. Тонкие, быстрые и яркие, словно бойцовые петушки, сновали девы-богини, легконогие, в боевом трансе не ощущающие ни страха, ни боли от ран и готовые к смерти. За ратью на холмах оставался народ. Теперь можно было отличить бойца от беспомощного едока. Со своего места я решил, что их примерно половина на половину. Слабые, старые и те, у кого на руках были дети, погибли во время зимних скитаний по горам и в походе. За сражением следили в основном женщины. Лишь амазонки и сарматки принимали участие в битве, но я заметил пастухов среди стада и удивился, почему их в этот день не изменили мальчишки. Но и Полита сказала, — О, это, наверное, слепые рабы. Скифы лишают зрения тех, кого взяли в плен на войне. Доить коров и делать сыр можно, и не имея глаз, но так они никуда не убегут. — Тогда нам придется победить, — отвечал я. — Да будет мне свидетелем Зевс милосердный. Своим людям я дал лучший закон. Новости я передал мужам, занявшим стены, чтобы укрепить их решимость. Шел второй натиск. Я знал, если мы выдержим его, ничего худого не будет. Скала пережила множество сад. Внизу, в пещерах, я обнаружил огромные окованные бронзой пики, которыми сбрасывали вниз лестницы вместе со взбирающимися по ним людьми. Стены повсюду ощетинились ими, потом пики опустились, приступив к работе. Вновь кругом загомели воинственные кличи и смертные вопли, стучали и грохотали камни, оставляя целые прогалины в рядах наступавших. Стрелы вонзались в землю или пробивали плоть. Битва окружила скалу своим бушующим морем. полита стояла возле меня на западной стене, там, где ведущих крепости дорога подходит к воротам, в самом слабом месте Акрополя. Тут я поставил невысоких лучников критян в панцирях и эллинов копьеметателей, рослых молодых мужей, бравших призы на играх. Я и сам в тот день намахался копьем. Напор снизу выжимал толпу под ножью дороги. Нас собирались отковать. Послышались волчьи звывания пиана. Из толпы, заполнявшей путь, вырвался плотный рой, и сердитый змеей потек кверху, поворачивая яркую, как у гада, голову. Возглавляли всех амазонки, а впереди них неслас слаз облачённая в пурпур лунная дева, не выпускавшая из руки увенчанный серпом царский топор. «Свистели стрелы!» Летали дротики, тела валились со стен на камни внизу, но дева бежала вперед, легкой, как на охоте, и, вспрыгнув на камень возле тропы, закричала Язык не был теперь незнаком мне И полита, и полита, где же твоя вера? Та шагнула вперед. Я едва успел напомнить ей об осторожности и выставил щит, прикрывая ее. Приставив ладонь карту рту, она закричала, — Я здесь вместе с моим мужчиной и царем, а вокруг меня мой народ. Она добавила что-то еще. Я не понял всех слов, но голос ее говорил, — Не надо ненавидеть меня, я не в силах поступить иначе. Дева внизу застыла на какой-то миг. И Полита недвижно выжидала. Я ощущал, что она надеется услышать, «Пусть свершится должное! Такова наша судьба!» И слова эти вернули бы мир в ее душу. Но Амазонка внизу вскрикнула пронзительным голосом кружащего в неберла: «Шлюха! Предательница! Твой мужчина пойдет на корм псам, а народ расклюют вороны. А когда ты наглядишься на это, мы сбросим тебя со скалы». И полито охнула, вздрогнув, а потом плотно поджала губы, отодвинула рукой мой щит и наложила стрелу на тетиву. Но я видел ее муку, видел, как медленно движется рука, и лунная дева успела скочить с камня, смешавшись с толпой. Я не провожал ее взглядом. У меня было чересчур много дел они пробились почти к самым воротам но в конце концов мы отбились натиск понемногу терял свою силу волна дрогнула и отхлынула грязной водой на равнину оставив позади себя трупы и камни счастье наше было слишком глубоким для радостных криков старые воины обнимались состоящими рядом Мужи поодиночке распевали гимны своим богам-хранителям и давали обеты жертвоприношений. Мы с держась за руки, обошлись стены, словно дети на празднике, восхваляя и превознося всех встречавшихся. Той ночью утомление помешало нам даже переговорить, и мы заснули, не упуская друг друга из объятий. Но, как обычно, я велел, чтобы меня разбудили к полуночи, чтобы победа не сделала нас беспечными. Это им, нападавшим, по моему замыслу, надлежало быть застигнутыми врасплох. Я читал три дня. В первые зализовые раны они будут ожидать, что мы попытаемся развить успех. Вылазка могла дорого обойтись нам. На второе не примутся думать, что же делать дальше, и считать припасы. На третье, если они выйду в поле, они отправятся за припасами. Выхода у них не будет. И так как они уже опустошили землю не на одну тысячу двойных шагов, то едва ли вернуться к ночи. Так и вышло. На третью ночь, завершив все необходимые приготовления, я приказал зажечь сигнальные огни. Чтобы скрыть свои цели, мы громко пели гимны возле костра, как на празднестве в честь какого-то бога. Они не знали наших обычаев, но повод для молитвы у нас имелся. Мы плескали в огонь вино и масло. Приходилось ограничиться лишь возлияниями, и пламя поднималось все выше. Я спросил у жреца Аполлона, какого бога следует выбрать покровителем грядущей битвы. Посмотрев в клубы дыма, Он велел молиться ужасу сына Ареса. Воздев к небу руки, я заметил светлую точку на горе соломина. Одинокий маяк, говоривший мне «да», — Афина пожаловала нас облаками. Это была вторая милость богини, а первой я уже попросил. Нетрудно заметить войско, спускающиеся по дороге даже во тьме, А стало быть, нам надлежало отправиться другим путем священным, тайным, запретным для мужей. Я слыхал о нем от отца, но не видел до предшествовавшей вылазки ночи, когда спустится туда вместе со жрицей, чтобы спросить разрешения. Там всегда царила ночь. Ход вел через пещеру домовой змеи к самому сердцу скалы. Выход же находился у подножья западного обрыва. Он был заложен диким камнем, так что, и зная про него, я бы не сумел отыскать место, а открыть ход можно было лишь изнутри. Жрица была стара, она служила в святилище еще до того, как мы вернули Афину с Сауньи. Но рядом со змеей ее можно было исчезть с девчонкой. Некоторые видели в ней самого Эрехтея, древнего змея, царя, основавшего нашу династию. Ни отец мой, ни дед не представали перед ним, и, следуя за старухой, державшей лампу в руке, я ощутил, как вспотели мои ладони. Ход круто уходил вниз, узкие ступеньки были частыми. Нередко мне при отнюдь невысоком росте приходилось склонять голову. Но когда мы достигли пещеры, свод ее над нешироко расступившими со стенами утонул в тенях. Эта щель уходила в скалу, на которой стоял дворец. По камням пола ступали только босые ноги жриц, но и они протоптали в нем канавку глубиной в ладонь. Стена, круто уходящая вверх во тьму, была покрыта словно бы детскими рисунками. Вооруженные луками и копьями человечки преследовали невиданных ныне зверей. В мерцающем свете лампы казалось, что они двигаются, бегут, Наконец, движением руки, жрица остановила меня и указала на щель внутри огромного разлома. Она подняла лампу повыше и приложила палец к губам. Глубоко внизу я заметил переплетенные кольца толщиной в ногу мужа, шевелящиеся и текучие. Я прикрыл рот руками, и волосы встали дымом у меня на затылке. Она взяла с корниза расписную чашу с молоком и оставила возле отверстия. Кольца двигались и сплетались сами с собой. Я заметил, как блеснул глаз. Бледная, словно кость, поднялась голова, отмеченная странными, блеклыми знаками. Молочно-голубые глаза смотрели не на меня, они видели только судьбу. Пасть оставалась закрытой, но раздвоенный язык погрузился в молоко, чтобы пить». Жрица простерла свои дряхлые руки. Потрясение и холодный пот не помешали мне заметить благодарность в ее глазах. Змея дала согласие. И жрица отвела меня к замурованному выходу и указала старые знаки, вырезанные там, куда надлежало упереть рычаги. Потом она спрятала священные предметы. Я привел каменных дел мастеров, и путь был открыт. Он поведет нас к битве. Во тьме, предшествующей первым петухам, мы отправились вооружаться. Я потянулся к доспехам, но и Полита остановила меня. На этот раз, — объявила она, — я поступлю, как подобает женщине. Она застегнула на мне пояс с мечом, а когда я повесил щит на плечо, подала мне шлем». Улыбнувшись, я ответил, что ни одна женщина не сумела бы сделать этого с большим изяществом, и забросил назад щит, чтобы обнять ее. Мы стояли под навесом из бычьей шкуры, потом она прикоснулась к моей щеке и погладила ее пальцами. Безмолвная печаль тронула меня, и я прошептал, что с тобою, маленькая львица? Но, ответив бодро и непринужденно, она отодвинулась и надела шлем на голову. Я поглядел на гребень. Золотые ленты, играя, отражали свет лампы. — Скоро настанет день, — сказал я, — и снаружи тебя ждут враги, Надеюсь, что-нибудь менее броское. Усмехнувшись, она вздернула голову, так что золото заплясало. А ты тоже сделаешь это? — спросила она, — потому что мой шлем венчал красный гребень, чтобы мои воины издалека видели меня в битве. Или же мне надлежит в бою оставить тебя, чтобы враги знали, где я буду? Мы есть мы, любимый, не будем же отрекаться от гордости. Так мы вышли наружу собравшимся воином. Каждый муж перед входом в священные подземелья помолился и очистился». Мягко ступая, прикрывая ладонь рты, они спускались, и не было врага, способного заставить их нарушить безмолвие, подобающее этой пещере. Факел дымил в старинном гнезде, если кто-нибудь кашлял или случайно звенел бронзой, эхо торопливо разбегалось в обе стороны и умолкало, подобно бормотанию, следящих за нами теней. Я шел первым, чтобы мужи не боялись неудачи. В устье хода не должна была появиться даже огонька, поэтому последний участок мы прошли буквально на ощупь, и звездная ночь показалась нам ясной. Дожидаясь, пока лазутчики наметят для нас тропу, я ощутил, что знаю, где оказался. Оглядевшись, я увидел метки на камне, с трудом и истертое временем око. Под ногой хрустнула раковина, на пороге оказались уяршие цветы незаметным во мраке движением я оградился от зла ход этот не открывались с незапамятных времен как же узнал о нем и полит воспользовавшись отмеченными, мы спустились легко мужи растянулись в цепочку они спотыкались поддерживали друг друга и шикали призывая к молчанию казалось на спуску ушла половина ночи я уже сомневался хватит ли нам времени Но все прошли еще до того, как померкла первая звезда. Замыкала чайду и полита. Нужно было приглядеть за тем, чтобы в пещере все осталось в подобающем порядке. Когда ее ладонь прикоснулась ко мне, я приказал выступать, шелестя словно ветер в тростниках, мужи передавали мое слово друг другу. Мы крались по ровной земле, приближаясь к холму Аполлона. Как самые высокие на гребне, он повелевает всеми остальными. Петухи уже прокричали, и окаем проступил, разделяя темки тьмы. Достигнув склонов, мы направились вверх среди деревьев. У них не было времени заметить нас. На открытом месте мы оказались, едва разведнелась, и сразу бросились на лагерь с громким боевым кличем. Знаки выпали верные, ужас и впрямь сопровождал нас. Бдительно следивший за дорогой и с северными воротами часовые скифов не подумали посмотреть на отвесные стены скалы. И в первых криках ошеломленных врагов мы услышали свою победу. Прежде чем рассвет зажег вершины Парнаса, мы овладели холмом. Здесь стояли только одни бойцы. Орда оставалась внизу на равнине. Среди убитых мы обнаружили несколько сорматок, но лунных дев между ними не было. Должно быть, все они находились в другом месте и готовили оборону. Я не намеревался давать им передышку. Вестники мои затрубили врага, со скалы ответили трубы Аминтера. Все это время он был занят делом. Великие врата открылись... И теперь с составленным мною отрядом он спускался на холм Ореса, чтобы под прикрытием критян-лучников взять его с фланга. Наступал день, холодный и ясный. Он осветил скалу с твердыней Эрехтея с вялыми колоннами, клетчатыми, синими и белыми стенами. Дом моих отцов, который я поставил на один единственный бросок в боевой игре. Казалось, до него можно докинуть камень. Но если мы проиграем, мне уже не суждено будет войти в эти ворота. Я повернулся к равнине пирею. Туда уже показывали мои люди, разражаясь приветственными воплями. С юга потоками возвращались банды грабителей, вроде бы не суля нам ничего хорошего, но позади них берега залива Фалерон пестрели кораблями. Это пришли от Соломина флоты Афина и Левсина, да и сами соломинцы вышли на бой. Перед нами холмистые гребень усеяли скифские войны. Они покрывали вершину Пникса, следующего к северу холма, за заседловины. Сейчас мы были над ними, но нападать пришлось бы и снизу, не рассчитывая на неожиданность. Позади я услыхал крики Орды. Но еще дальше громкие трубы Аминтера возвестили победу. Он захватил холм Реса. Время пришло. Я воздел свои руки к Зевсу. Высоко в небесах восседает он, С великими весами в руке, взвешивая нашу судьбу. Я бросил свою молитву на чашу их, Но чтобы пошевелить ее, нужно больше, чем молитва. И Полита коснулась моей руки. Слышишь, — сказала она, — запел жаворонок, Щебеча он висел над нами, Трепещущий крыльями в синем небе. Он принес нам победу, Она улыбнулась мне. Глаза ее оставались чисты, словно песни. Свежий ветерок трепал тонкие золотые ленты, гребня, играл прядью светлых волос у щеки, раскрасневшейся от жара битвы, и вся она была золотое пламя. Я ответил ей улыбкой и заговорил. Не знаю, что я сказал ей тогда. Странная легкость наполняла мою голову. Все звуки вокруг отдавались в ней, словно в пустой раковине. Горы, сражения, море с многоцветными парусами сделались яркими картинками и отступили вдаль, словно бы искусник-критянин нарисовал их на стенах просторного чертога, посреди которого остался я в одиночестве. Рядом была только неспосланная Богом судьба. Душа моя ждала лишь слов. Море плескалось далеко, Корабли на нем напоминали игрушки, но я словно бы услыхал грохот его волн. Издалека, но все ближе и ближе, подступал к моему уху прибой. Тут я понял, что слышу волны не нашего мира. Мне доводилось слышать их шум, когда я поднимал камень в Трозене, чтобы взять меч моего отца, и когда, предложив себя Богу, отправился на Крит. Знак этот посылается эрехтидом с незапамятных времен — Перед великими поворотами судьбы он приходит, а когда деяние совершено, затухает. Но сейчас шум его нарастал. Словно душу мою захватил поток, чтобы оборвать все канаты, унести ее в беспредельный океан, и я знал его смысл. Великая скорбь охватила меня, великое одиночество и восторг. Так говорит Мойра, глазом своим призывая царя.